«Джейсон, будь осторожен!» – предостерегла Вики обеспокоенным голосом. «Не знаю, что задумал этот парень, но он явно хочет твоей крови». «Я и так был не в духе после затяжных одиноких выходных, каждую минуту которых я предавался жалости к себе. Та, от кого я ждал хотя бы слова, не писала. А до остальных мне не было дела». Уйдя от Моны утром, такой же разбитый, как какой-нибудь Ауди, со всей дури въехавший в отбойник на шоссе, я вернулся в квартиру и проспал до обеда, не желая начинать новый день, в котором не будет Эммы, зато будут боль и сожаление. Глупые телешоу, наводнявшие все каналы, не спасли от скуки, одиночества и навязчивых мыслей, поэтому я отправился бродить по городу. По тем местам, что Эмма сохраняла на память в своих картинах, по тем, о которых она сочиняла красивые байки и настоящие оды, так я мог быть ближе к ней, раз уж выкинуть из головы ее не получалось. Я даже съездил навестить ее бабулю к озеру Шрайн, но она не особо мне помогла советом. Предпочла молчать и высказывать свое присутствие дуновением ветра в ресницах. Понедельник утром я буквально плелся в офис, как раб в кандалах, которого подгоняли плетями. Ничто в этом городе больше не радовало меня, особенно работа, что когда-то приносила столько самоудовлетворения и осмысленности. Потеряв Эму, я потерял весь смысл. До стеклянных дверей здания, где обитали Prime Time и еще несколько компаний, я так и не дошел. Рисковал сколопатать сотый выговор от Дирка, зато... что припозднился на две минуты. Звонок Вики не позволил мне войти в двери и задержал на крыльце. «Джейсон! Ну, наконец-то!» Она запыхалась, словно в эту самую минуту бежала десятимильный марафон, хотя по звукам было ясно, что сидела за рулем и везла детишек в школу. Те прокричали «Привет, дядя Джейсинь! на фоне до «Да тебя не дозвониться!» «Знаю, так и было задумано. Ты все еще хандришь?» Если боль от дыры в груди можно так назвать, то да. Эма вернется к тебе. Вот увидишь, размякла Вики, но верила в свои слова больше, чем я. Она меня ненавидит, Вик. Так что нечего питать пустые надежды. Она ненавидит тебя. Тебе-то откуда знать, пробовнил я, пропуская спешащих людей внутрь с видом того, кому некуда спешить. Все они вскакивали по заведенным будильникам такие же заведенные, лишь бы успеть забросить в рот кусочек энергии, что продержит их до обеда, разлепить глаза под струями освежающего душа и выбрать подобающий наряд для начала недели. Кто-то замазать следы бурных выходных, кто-то неудовольствие от того, что через десять минут уже нужно прыгать в такси и мчаться покорять вершины без страховки, альпинистского снаряжения и помощника, который будет подсказывать, куда ставить ногу. Еще недавно я был таким же, но сегодня так не хотелось взбираться даже на холм. Что уж там, непокоренные вершины. Я даже обошелся без души и подборы чистой рубашки. Провел рукой по волосам по трехдневной щетине, иглы кактуса и то котелия. Но к бритве так и не притронулся. Моя жизнь и моя борода. Когда хочу. Тогда и бреюсь. Зато на завтрак убил целый час, не торопясь разбивая яйца и взбивая их с молоком для омлета, который я готовил Эми. Просидел над ним, пока часы не накричали на меня со стены, что я опаздываю. В стекле здания отражался силуэт мужчины, деградирующего в тех бездомных, которыми кишели трущобы Л.А. Еще пару дней без бритвы и душа, и мне обязательно постелит картонку рядом с каким-нибудь оборванцем в скит-роу. «Я буду драться за кусок помойной пиццы и горланить песни в обнимку с таким же вонючим дохозягой, которого поматросила жизнь». Я еле узнал себя в отражении, но вдруг вспомнил, что разговариваю с сестрой. «Если бы Эмме было на тебя наплевать, она бы не волновалась за тебя и твою работу, балбес!» – отприла она. «Ты можешь все нормально объяснить? Эмма волновалась обо мне и моей работе? Сенсация недели!» о которой не написали ни в Лос-Анджелес Таймс, ни в Дейли Ньюс. Я забыла о своем обездоленном отражении и почти вгрызся в телефон. «Она тебе что-то сказала?» Сказала Джейсон, только я не очень-то поняла. Договори «Да уже!» «Ладно, не надо так орать на меня, братец!» «Прости, просто я опаздываю на работу, но не это беспокоило меня больше всего. Я еще скучаю по ней, как сумасшедший. только она делает вид, что меня не существует». Значит, притворяется, раз позвонила мне вчера утром и рассказала о том, что тебя хотят уволить из прайм тайм, и что для этого собрался целый сговор. А, -а, -а, -а, -а только и вырвалась из меня. Эмма, увольнение, сговор, какого лешего происходит на той стороне Земли? Я разорусь еще громче, если ты нормально все не объяснишь. Ладно, слушай, псих. Вчера утром мне позвонила Эмма, попросила связаться с тобой и передать, что подслушала разговор одного парня в магазине. Что за парень? Она не знала его имени, как и то, кто он такой, но догадалась, что это должно быть заместитель твоего безумного босса. Стивен Хартли? Не знаю, наверное. Так вот, он разговаривал с кем-то по телефону и требовал, чтобы тебя вышвырнули из компании в течение этой недели. «Он заплатил за это, Джейсон!» Вики не на шутку встревожилась и наверняка отвлеклась от дороги, потому что из динамика послышался резкий скрежет тормозов и гудок клаксона. «Смотри, куда прешь!» – рявкнула Вики, напугав меня. И детей на заднем сидении сильнее, чем того не умех у водителя, кому предназначался ее гнев. Женщина сметет любого, кто встал на ее пути. Разобравшись с ситуацией на дороге, Вики снова обратилась ко мне. Этот твой Стивен Хартли, если это он, уже выплатил своему подельнику аванс и обещал прислать остальное, но был недоволен, что работа еще не выполнена. То есть, что меня все еще не уволили? Именно, пригрозил оставить того второго без денег, если ты останешься в должности. А еще угрожал расправой, если проболтается, что приказ исходит от него». Вики дотараторила все до точки и с ужасом спросила: Ты что-нибудь понимаешь, Джейсон? Кажется, начинаю. Все это одна большая подстава. Командировка в Лос-Анджелес, стычки с дирком, недовольство клиентов. Тот-то порекомендовал именно меня, но не с добрыми побуждениями, а чтобы обставить все так, что я худший работник года. Я даже не удивился, что за этим всем мог стоять Стивен Хартли. Это худощавая крыса с длинным носом и с таким же самомнением. До меня стал доходить смысл слов Джима МакДугала. У меня на тебя планы, сынок. Он хотел повысить меня, отдать мне место Стивена, но тот наверняка прознал обо всем и решил вот так избавиться от конкурента. Сослал на другой конец страны в подчинение к тирану, который не взлюбил меня с самого начала. Может, это и был тот, второй, Стивен Хартли и Дирк Бертон, Блестящий тандем по разрушению чужих жизней. Переварив все это за пару секунд, я все же сильнее озадачился кое-чем другим. Почему же Эмма сама мне не позвонила, чтобы рассказать все это? Она звонила, Джейсон. Но от нее ни одного пропущенного, ни одного сообщения или даже знака препинания. Полный штиль, как и последние дни. Звонила. Но ты был занят. Что? Я бы запомнил такое, уж поверь. Ну, не знаю, братец, Эмма сказала именно так. А еще она казалась расстроенной и даже подавленной. Мне показалось, что у нее что-то случилось. У Эммы выдались нехорошие дни. А я не был рядом, чтобы разделить их тяжесть, разукрасить их серость. Все эти темные игрища с моим увольнением, с моей судьбой в прайм-тайм отошли на задний план. На переднем теперь все время оказывалась Эмма. «Мне пора, братец», – вздохнула Вики. На заднем плане послышались детские голоса и смешки, а потом слова прощания от племянников. «Просто будь осторожен. Не знаю, что задумал этот парень, но он явно хочет твоей крови». «Спасибо, что позвонила, сестренка, и могу я тебя попросить кое о чем? Это касается Эммы. Присмотреть на ней?» Даже за четыре тысячи миль я увидел улыбку на лице Вики. Поверь, Джейсон, мы все здесь присматриваем друг за другом. Поцелуй от меня маму. Я пропал на все выходные и не звонил, но я исправлюсь. Она это знает, Джейсон. Люблю тебя. Ты уж разберись там со всем этим и звони, если понадобится помощь. А распрощавшись с Вики, я в холодном поту стал листать переписку с Эммой, чтобы найти свидетельство ее звонка. Она звонила. Не стала бы врать, но я бы потрудился запомнить, если бы женщина, которую я не надеялся увидеть или услышать до конца своей жизни, или хотя бы до февраля, когда мы обменяемся домами обратно, объявилась в этой самой жизни. Что-то было не так, раз я был не в курсе происходящего. Раз нашел то самое свидетельство, звонок завершен. Значил курсивом в самом конце нашей переписки после массива моих сообщений, оставленных без внимания. А рядом время пятницы. восемь. Я резко выпрямился, точно мне в позвоночник вонзили палку. Я как раз развлекался у Моны. Вернее, хотел развлечься, отвлечься, увлечься кем-то другим. Но до развлечений так и не дошло. Дольше минуты пламенных и неловких поцелуев Когда ноги Моны уже стали перебираться на меня верхом, я оттолкнул ее. Спустил ее ноги в шпильках на пол, она с обоих с небес на землю. Извини, Мона, но я не могу. Не хочу. В общем, не сегодня. И вообще никогда надо было бы прибавить. Но я не стал еще сильнее обижать девушку, которая только что сказал: Мне лучше уйти. Мир завертелся, когда я стал подниматься, но ручонка Моны легла на мою спину и потянула вниз. «Останься!» – попросила она, словно ни о чем не жалея, ни на что не обижаясь. «Зачем тебе уходить на ночь глядя? Просто побудь тут!» Эти глаза Бэмби возрились на меня в жалостливом заклинании не уходить. Может, Мона и не была той кровожадной пантерой, что затаскивала всех мужчин в свое развратное логово. Она просто не хотела оставаться одна в пустой квартире, ровно как и я. но ночевать с женщиной, которая мне безразлично, мне не хотелось. Я едва остановил себя от неправильного поступка, как мне предложили совершить еще один. «Прости, но если я уйду, так будет лучше для всех. Ну, хоть выпей со мной бокал напоследок, пожалуйста». Мне надоело пить в одиночку. И снова Мона играла на мужской слабости своими большущими, хлопающими глазами. же маневр, на который я поддался. Любой бы охотник опустил ружье при виде этих олених глаз. И я опустил свое. Опустился на диван, приведя в горизонт в равновесие. Слишком много я выпил за короткий промежуток времени, и теперь несовместимый коктейль из текилы и вина бунтовался в голове. Мона стремительно выскочила из комнаты, принесла два других бокала уже с белым дыном. Красная закончилась, пожала на плечами. Всунув одну из блестяшек мне, я не стал отнекиваться или напоминать, что принес с собой еще две бутылки, а просто исполнил последнюю волю угнетенной женщины перед тем, как уйти. Вот только ушел я уже утром, не совсем в добром здравии и еще в большей недоброй памяти, цепляясь за предметы мебели и заносясь на поворотах. Я мало что помнил после тех последних бокалов белого и слов моны За нас! и за безбедное будущее, а потом чернота, словно я побывал в нигде. Самый крепкий сон за последнюю неделю одолел меня в апартаментах доступной и грустной женщины, а не дома. Сколько ж мы выпили на посошок, если я отрубился ровно на том месте, где и сидел. Пришел в себя на диване, без рубашки, зато в брюках, Счел это добрым знаком и ушел до того, как Мона проснулась в соседней спальне. Вот и вся история моей пятничной вылазки. Похождений, чтобы забыть Эму. Я даже повеселиться теперь не мог, потому что чувствовал, что предаю ее. И оказывается, она звонила буквально через полчаса после того, как поднес последний бокал к губам. Неужели Мона ответила на звонок и даже не удосужилась ничего мне рассказать? Я с ней еще поговорю сегодня. Пайнтайм ожидает еще одна выволочка. Вот только отдуваться придется моей временной секретарше. Но я даже разодлиться как следует не смог. Эмма беспокоится обо мне. Это ведь добрый знак, правда? Пальцы тут же забегали по экрану, печатая приемлемое сообщение. Не слишком разгоряченное, вроде... Ты меня не забыла, я тебе не безразличен, я знал, сегодня же вылетаю к тебе. И не такое отстраненное, как ты мне звонила в пятницу? Зачем? Выбрав нечто среднее, я настрочил. Вики передала мне твои слова. Спасибо, что не осталась в стороне, это много для меня значит. Может, ты захочешь ответить на мой звонок, чтобы я поблагодарил тебя лично? Поэт из меня никакой, но я все же нажал отправить. И стал ждать, когда под сообщением появятся две галочки. Мол, послание улетело. Но вместо этого на экране высветилось зловещее. Сообщение не доставлено. Я попробовал снова. И снова. И снова. Но сколько не расправляй страусу крылья, он все равно не полетит. Если раньше мои попытки связаться с Эмой заканчивались ее молчанием, то теперь и вовсе обрубались на корню. Я попробовал дозвониться, но механический голос словно послал меня на три знакомые буквы. Так могло быть только в одном случае, если Эмма добавила меня в черный список, чтобы больше никогда не впускать меня в свою жизнь.